Первая Майрэля. На рассвете. Кемер. Эмлажа жили в одной из половин небольшого столичного дома. Вторая его часть была поделена на квартиры и сдавалась в аренду. Кемер понимал, что визит в столь позднее время считается неприличным, но не в силах был отложить его до вечера. Последуя его гнало мучительное чувство вины. И если для получения информации придется рассыпаться в учтивостях и извинениях, так тому и быть. Постучав в дверь, он дождался ответа. Ему открыла смуглая полноватая женщина в возрасте. Пробежалась взглядом по расстегнутому сюртуку и рубашке, затем посмотрела в лицо и спросила. «Чего изволите?» «Мне необходимо срочно переговорить с Лордоном Карвом Эмлажем касательно его покойной жены Елены. Это важно». Глаза женщины удивленно распахнулись, она кивнула и пробормотала. «Одну секунду». Несколько минут спустя у двери показался моложавый мужчина лет сорока пяти. «Вы ко мне?» «Да, командор Блайнер», — представился кемер «Мы могли бы переговорить с глазу на глаз». Карв Эммлаж молча впустил незваного гостя и провел в небольшую гостиную, расположенную неподалеку от входа. «Чем обязан?» «Лордон Эммлаж, я расследую возможное преступление на Бларда-Леграндафоле» и наткнулся на информацию о смерти вашей жены. Дело в том, что ситуации могут быть похожи, и я хочу задать вам несколько вопросов. Пока в частном порядке, но если в этом будет необходимость, я привлеку власти. Есть серьёзные основания полагать, что Легранд Фоль опоил приворотным одну девушку и таким образом пытался её обесчестить. На данный момент имеются лишь косвенные свидетельства, но я уверен, что так всё и было». Лицо Лордона и Млажа мрачнело с каждой секундой. И к концу речи Командора он охватился за спинку стула и отвел взгляд к висящему на стене пейзажу. «Неужели? Все-таки опоил?» Выдохнул он. «Вы нашли приворотное?» Выявили его ингредиенты и получили доказательство, что заказчик причастен к семье Фолей. Это сложносоставное зелье. Часть находится в чае, часть в конфетах, часть в порошке лицо карвая млажа бледнело до тех пор пока не обрело оттенок застиранных казарменных простыней элена говорила что чай но я проверил его ничего в нем не было лардон и млаж остановившимся взглядом уставился в пространство неужели она не лгала е и... это все он если вы поделитесь подробностями это существенно поможет расследованию тихо попросил командор Знал, что ничего приятного и млаш не расскажет, но все равно хотел услышать правду. «Да, да, вы должны его остановить. Я, я буду свидетельствовать, если потребуется». Вдруг горячо заговорил и млаш, и его глаза заблестели лихорадочным огнем. Эля была гораздо младше меня, почти на двадцать лет. Видите ли, это мой третий брак, так уж сложилось. Первый раз я вдавил почти сразу после свадьбы жена утонула. Я долго горевал, но смирился и по настоянию отца женился во второй раз. Отношения со второй женой не сложились. Она практически всё время проживала у своих родителей под предлогом заботы о них. Она была поздним и единственным ребёнком. Забеременев нашим третьим сыном, она уехала к ним в сельское имение. Сказала, что от города у неё болит голова. Там она и скончалась во время родов. Они начались внезапно, Открылось кровотечение. Целитель не успел вовремя. Лартун и младш заозирался, сфокусировался взглядом на серванте, шагнул к нему, рванул дверцу так, что едва не опрокинул его на себя. Бокалы возмущенно звякнули внутри. Он выхватил с полки хрустальный стакан, плеснул в него рома, пролив несколько капель на светлый ковер, а потом залпом выпил. И только несколько мгновений спустя опомнился и предложил гостю. «Желаете?» «Нет, благодарю». «Так вот, сын выжил, а она нет. Я остался с тремя мальчиками и честно думал, что больше никогда не женюсь. Для младшего нанял няню, молодую бездетную вдову, полуденицу. Постепенно между нами возникли чувства. Она искренне заботилась о мальчиках, полюбила их как собственных детей и всегда была словно третьей луной в доме». В конце концов, я понял, что дальше так продолжаться не может. Предложил ей брак. Она отказала. Ее родственники никогда бы не поддержали брак с полуночником, но я проявил настойчивость, и через год она сдалась. В итоге все от нее отреклись, но мы планировали создать нашу собственную семью, поэтому тогда это не имело значения. В обществе нас поначалу не приняли. Лена хоть и была добра и очаровательна, Но по одному лишь взгляду на нее было понятно, что она полуденница. Ее удручало, что в наши редкие выходы в свет с ней практически никто не разговаривал. Как же она познакомилась с Фолем? Вы не поверите, но я сам представил их друг другу. У меня были кое-какие дела с его отцом, а Фоль казался славным молодым наблардом. В отличие от остальных, он вел себя с женой вежливо и учтиво. «Да я не мог подумать ничего плохого. Лена была старше его на десять лет, да к тому же замужем. Кроме того, тогда я не сомневался, что она меня любит». Он снова плеснул себе Рома и сделал несколько больших глотков, словно пил сок. Осушив бокал, продолжил рассказ. Они с Фолем подружились. Он несколько раз возил моего старшего сына показывать маголеты. Лена ездила с ними. Она никогда не выказывала Фолю особых знаков внимания, но в какой-то момент между ними произошла ссора. На некоторое время Фоль исчез, а когда приехал в очередную увольнительную, то пришёл с извинениями. Ссора произошла из-за попытки Фоля поцеловать мою жену, но она пристыдила и отвергла его. Мне она ничего не рассказала, так как побоялась, что я сочту её виноватой. Видите ли, я был несколько ревнив. Молодая красивая жена и благословение, и испытание. Самое страшное, что именно к Легранду я никогда не ревновал. Воспринимал его скорее как ребёнка. Он всего на пять лет старше моего первенца. Между Леграндом и вашей женой случилась близость? Да. Вскоре после ссоры Фоль пришёл к ней с извинениями. Признал, что пересёк черту дозволенного. И обещал больше никогда ей не докучать. Принёс чай и конфеты. Эля говорила, что после чая всё было как в дурмане. Прошептал он и закашлялся. Простите, я сбился с хронологии. Так вот, тем днём мой первенец маялся с животом и не мог уснуть. Меня не было дома, я на неделю уехал разбираться с наследством детей. Отец второй жены скончался незадолго до этого и оставил нам имение в деревне. Так, о чём я говорил... Ах, да. Сын хотел попросить у Элены лекарства, но, подойдя к спальне, услышал стоны. Он решил, что ей тоже стало плохо из-за какой-то еды. Собственно, он и застал Элену с Фолем. Вернее, он не мог сказать, с кем именно ее застал. Тот мужчина сбежал в окно. Но сын понял, что произошло, и сразу же рассказал другим детям. «Когда я вернулся неделю спустя...» Дом напоминал разлом. Грязный, тёмный, содрогающийся от скандалов. Элена отпустила прислугу, чтобы сохранить случившееся в тайне Судя по всему, ей это удалось. Да, вот только мальчики уже знали. Они кричали на неё и оскорбляли. Она рыдала, как сумасшедшая. Поначалу я даже ничего не понял. Знаете, я словно вернулся в совершенно другой дом. Когда первенец всё мне рассказал, я вызвала Лену на разговор. Она плакала и твердила, что совершила ошибку, что сама не знает, как простое чаепитие привело к измене, ведь Фоль никогда не нравился ей как мужчина. Умоляла простить и поверить, но я не смог. А магическую клятву полуденеца принести не могла. «Именно так», — кивнул Лардун и Млэш. Я решил, что она просто изменила мне и пытается свалить вину на фоле. Хотя чай я всё же проверил. Это оказался самый обычный чай. А конфеты? А конфет, кажется, не осталось. Да я и не подумал о них. Никогда не слышал, чтобы зелье клали в конфеты. Не само зелье, а некоторые его ингредиенты. Поправил командор. Так что произошло дальше? Я отвез Элену в деревню, в пустующий дом родителей второй жены, и оставил там. Сказал, что не могу больше на неё смотреть. Это было очень сложное решение. Но мальчики угрожали сбежать из дома, если она останется. Они очень сильно злились на неё. Семья тоже не приняла её обратно, злилась. И я злился. Считал, что она в полной мере заслужила подобный астрокизм. Она писала мне письма, но я на них не отвечал. А потом она покончила с собой. Оставила записку, в которой обвинила Фоля в том, что он опоил ее приворотным, а меня, что не поверил ей, и оставила одну. Карв-млаж потер лоб, сжал губы в тонкую нить, а потом отвернулся к стене. Командор тоже отвернулся, чтобы не видеть, как тот утирает слезы. «У вас сохранилась эта записка. Вы позволите сделать копию?» Спустя какое-то время спросил он. «Да, конечно». Сипла ответил хозяин дома и удалился. Отсутствовал он долго, и кемер терпеливо ждал, понимая, что и лажу требуется время привести нервы в порядок. За окном наступил новый день, и в небольшой гостиной стало светло, отчего она показалась неуютной или так ощущалось из-за невыносимо тяжелых мыслей, не покидавших Командора. Наконец, Лордон и Младж спустился и передал Кемеру свернутый листок. «Я переписал сам. Оригинал останется у меня. Если потребуется, я его предъявлю. Только очень прошу, ничего не предпринимайте. Это может помешать расследованию». «А после того, как вы его завершите...» Я дам вам знать. Слово чести. И еще помните, что вы нужны своим детям, и что все совершают ошибки. Не знаю, послужит ли вам утешением, но я сам оказался практически на вашем месте и повел себя так же. — У вас... у вас есть еще возможность все исправить? — над треснутым голосом спросил Лардон Эмлаж. — Не уверен. Идите и попытайтесь. Я даю слово, что ничего не предприму против Фоли до момента, когда вы сообщите о результатах своего расследования. Спасибо. Кемер вышел в свежее весеннее утро, но чувствовал себя так, будто нырнул в чан с драконовым дерьмом. И где же прячется эта гнусная мразь, Фоль?